Явление пятое. Трагик, Дулебов, Великатов, Бакин и Вася. Бакин. Это прекрасно. Так их и надо учить. Вперед умнее будут. Я в кассу заходил, справлялся. Сбору — четырнадцать рублей. Вася. Капитал небольшой-с. Еще завтра. Поторгуют утром до да вечером. Оно и понаберется. Бакин. «Сто рублей. Больше не будет». Вася. «И то деньги-с». Бакин. «Невелики. Ведь чай и должишки есть за тряпочки за разные. Без этого актрисы не живут». Вася. «Вам. Не должна?» Вася. «Мы в кредит не отпускаем-с». Бакин. «Скрывайте». Я это люблю, это очень приятно, когда общественное мнение так дружно высказывается великатову. Как вы полагаете? Великатов. Совершенно согласен с вами. Бакин. Она в лице князя оскорбила наше общество. а общество платит ей за это равнодушием, дает понять, что оно забыло о ее существовании. Вот когда придется ей зубы на полку положить, так и выучится приличному обхождению. Вася. Чем же госпожа Негина оскорбила его сиятельство? Бакин. Да вы знаете князя Ираклия Стратоныча? Вот он. Вася. Как же нам не знать И кто ж в наших палестинах не знает их сиятельства? Дулебов. Да, мы с ним знакомы давно. Я еще и отца его. Бакин. Васи. Значит, вы знаете, что это за человек? Это человек высшей степени почтенный. Это наш аристарх. Душа нашего общества — человек с большим вкусом, умеющий хорошо пожить, человек, любящий искусство и тонко его понимающий, покровитель всех художников, артистов, а преимущественно артисток, Дулебов, недовольны ли?» Бакин? Каждому по заслугам, князь. И кроме того, человек щедрый, гостеприимный, отличный семьянин, господа, заметьте, это это редкость в наше время. Ну одним словом, человек почтеннейший во всех отношениях. Так я говорю? Вася. Точно такс. Бакин Великатову. Кажется, двух мнений быть не может. Великатов. Совершенно с вами согласен. Бакин. И этот, господа, почтеннейший во всех отношениях человек и отличный семьянин, пожелал осчастливить своей благосклонностью девицу, и именно Негину. — Что тут дурного, я вас спрашиваю? Он очень учтиво говорит ей. — Хотите, душенька, идти ко мне на содержание? А она изволила обидеться и расплакаться. Дулебов. — Нет уж, Григорий Антонович, оставьте, сделайте одолжение. — Бакин. — Почему же, князь? — Дулебов. — Вы, когда начинаете хвалить кого-нибудь, так у вас выходит, что почтенный во всех отношениях человек оказывается совсем непочтенным. — Бакин. — Как вам угодно. — Я не знаю. Я всегда говорю правду. Позвольте, князь, я продолжу немножко. Так, изволите видеть, госпожа Негина обиделась. Ей бы и в голову не пришло обижаться, по крайней мере, своим умом, ей бы никогда этого не дойти. Потому что, в сущности, тут для нее нет ничего обидного. Оказывается, постороннее влияние. Дулебов. Да, я слышал. Бакин. У этой барышни нашелся наставник-студент. Значит, дело объясняется просто. Дулебов. И в театр проникли. Бакин. Знали бы свое дело, резали бы собак до да лягушек, а то вздумали актрис просвещать. Ученая пропаганда между актрисами — дело опасное. Против нее надо принять неотложные меры. — Дулебов. — Конечно. — Бакин. — Ну как? Они просветят их в самом деле. Куда ж нам тогда с князем деться? — Дулебов. — но уж довольно. Прошу вас. — Бакин. — Извольте, я кончил. — Великатову. — Вы, кажется, хотели уехать сегодня? — Великатов. — Не всегда можно рассчитывать на верное. Я действительно хотел уехать сегодня, но теперь мне представляется одна операция, на которую я прежде не рассчитывал. Бакин. Ножи его манит. Великатов. Это дело рискованное. Можно и нажить, а очень легко и потерять. Бакин. Хорошо бы сегодня поужинать вместе. Великатов. Что ж. «Я не прочь». Бакин. «Князь, как вы?» Дулебов. «Да, пожалуй, поедемте». Бакин. «Сойдемся здесь по окончании спектакля, да и поедем куда-нибудь. Теперь что там, дивертисмент?» Вася. «Рассказчик какой-то рассказывает». Дулебов. «Что ж, пойдемте посмеемтесь». Бакин. «Коли есть чему». «Прибавьте, князь!» Бакин, Дулебов и Великатов уходят. «Трагик!» «Где мой Вася?» Вася, подходя. «Здесь, Вася!» «Чего тебе?» «Трагик!» «Где ты, братец, пропадаешь?» «Вася!» «Да тебе что нужно-то от меня? Говори скорее!» «Трагик!» «Что нужно?» «Уважение нужно!» Разве ты своей обязанности не знаешь? Вася, ну, подожди немножечко, уважу. Ведь уж долго ждал. Так немножко-то подождать можешь? Я пойду рассказчика послушаю, все наши там. Ну, будь, друг, не держи меня. Трагик, ступай, я благороден. Вася уходит. Со сцены выходит Негина, Смельская и Мелузов. У него на руке плед и накидка Негиной.